«Ах, дорогое дитя мое, это нехорошо», — сказала Екатерина. «Интересы Франции надо ставить выше наших ничтожных антипатий. Матушка, но разве в интересах Франции, чтобы в случае несчастья с братом в ней царствовал герцог Алансонский или король Наварский?» «О, король Наварский, ни за что, ни за что», — гормотала Екатерина, и тревога бросила на ее лицо тень заботы. тень, набегавшую всякий раз, как только возникал этот вопрос. — Даю слово, — продолжал Генрих Анжуйский, — что мой брат Алансон не лучше его и любит вас не больше. — Ну, а что сказал Ласко? — спросила Екатерина. Ласко заколебался, когда я торопила его и спросить о уединенцию короля. — Ах, если бы он мог написать в Польше и провалить это избрание. — Глупости, сын мой, глупости. — Что освящено Сеймом то свято. А нельзя ли, матушка, навязать полякам вместо меня моего брата? Если это и не невозможно, то, во всяком случае, очень трудно, — ответила Екатерина. Все равно, попробуйте, попытайтесь, матушка, поговорите с королем, свалите все на мою любовь к принцессе Канде, скажите, что от любви я сошел с ума, потерял рассудок, а он и в самом деле видел, как я выходил из дворца Канде вместе с Гизом, который ведет себя как истинный друг. — Да, чтобы составить лигу. Вы этого не видите, но я-то вижу. — Верно, матушка, верно, но я им воспользуюсь только до поры до времени. Разве мы не бываем довольны, когда человек, служа себе, служит нам? — А что вам сказал король, когда вас встретил? — Как будто поверил моим словам, то есть тому, что в Париж меня привела только любовь. — А он не расспрашивал вас, где вы проведете остаток ночи? — Спрашивал матушка. Но я ужина у нантуе и нарочно учинил там большой скандал, чтобы король узнал о нем и не сомневался, что я там был. Значит, о вашем свидании с Ласкон не знает? И слыхом не слыхал. Что ж, тем лучше. Я попытаюсь поговорить с ним о вас, дорогое дитя. Но ведь вы знаете, что на его тяжелый характер ничье влияние не действует. Ах, матушка, матушка, какое было бы счастье, если бы я остался здесь». Я бы стал любить вас еще больше, если это только возможно. Если вы останетесь, вас опять пошлют на войну. Пускай пошлют, лишь бы не уезжать из Франции. Вас могут убить. Эх, матушка, умирают не от оружия, умирают от горя, от тоски. Но Карл не разрешит мне остаться. Он меня ненавидит. Он ревнует вас к славе, прекрасный победитель. Это всем известно. Зачем вы так храбры и так счастливы в битве? Зачем, едва достигнув двадцати лет, вы побеждаете в сражениях, как Цезарь, как Александр Македонский? А по никому ничего не говорите. Делайте вид, что покорились своей участи и ухаживайте за королем. Сегодня же соберется семейный совет для чтения и обсуждения речей, которые будут произнесены на торжестве. «Изображайте себя короля польского, остальное предоставьте мне». «Кстати, чем кончилась ваша вчерашняя вылазка?» «Провалилась матушка». Этого любезника кто-то предупредил, и он улепетнул в окно. «В конце концов, — сказала Екатерина, — я все-таки узнаю, кто этот злой гений, который разрушает все мои замыслы. Я подозреваю, кто он, и горе ему». «Так как же, — матушка, — спросил герцог Анжуйский». «Предоставьте это дело мне». И она нежно поцеловала Генриха в глаза, провожая его из кабинета. Вскоре к королеве пришли знатнейшие дамы ее двора. Карл был в духе. Дерзкая выходка сестрички Мрго скорее развеселила его, нежели разозлила. Он не очень гневался на ламоле и поджидал его в коридоре только потому, что это было похоже на охоту из засады. В противоположность ему герцог Алансонский — пребывал в самом беспокойном состоянии духа. Его всегдашняя неприязнь к Ламолю превратилась в ненависть с той минуты, как он узнал, что Ламоля любит его сестра. Маргарита о чем-то думала и зорко смотрела. Она должна была все помнить и быть начеку. Польские послы прислали тексты своих будущих торжественных речей. Маргарита, с которой о вчерашней сцене никто не заговаривал, словно ее и не было, прочла эти речи, на которые все члены королевской семьи, кроме Карла, должны были ответить. Карл позволил Маргарите ответить, как она найдет нужным. Он был крайне придирчив к подбору выражений в речи герцога Лансонского. Что же касается Генри Ханжуйского, то она привела его в ярость, и он потребовал всю ее исправить. Хотя на этом заседании еще не произошло никакой вспышки, оно вызвало сильное брожение умов. Генрих Анжуйский, которому надо было почти всю свою речь переделать заново, пошел заняться этим делом. Маргарита, не имевшая никаких вестей от короля Наварского, кроме той, что проникла к ней в разбитое окно, вернулась к себе в надежде найти его там. Герцог Алансонский, подметив нерешительность в глазах своего брата, герца Анжуйского, и перехватив понимающий взгляд, каким обменялись герцог Анжуйский и мать, Ушёл к себе, чтобы обдумать это обстоятельство, в котором он видел начало каких-то новых козней. Наконец Карл уже собрался было пройти в кузницу, чтобы закончить рогатину, которую он выковывал собственноручно, но его остановила Екатерина. Карл догадывался, что мать окажет сопротивление его воле. Пристально глядя на нее, он спросил «Что еще?». «Только одно слово, государь. Мы забыли произнести его, а между тем оно немаловажно. На какой день мы назначим торжественный прием?» «Ах, да, верно!» — усевшись, сказал король. «Давайте поговорим, матушка. Какой день был бы вам угоден?» «Мне показалось, — ответила Екатерина, — что в самом умолчании, в кажущейся забывчивости вашего величества, заключался какой-то глубоко продуманный расчет». — Нет, матушка, — возразил Карл. — Почему вы так думаете? — Потому что сын мой, — очень коротко ответила Екатерина. — Не надо, как мне представляется, показывать полякам, что мы так жадно гонимся за их короной. — Напротив, матушка, — ответил Карл, — это они торопились и мчались сюда из Варшавы форсированным маршем. Честь за честь, учтивость за учтивость. Ваше Величество, вы, может быть, и правы с одной стороны, но с другой, могу и я не ошибаться. Итак, вы считаете, что нужно поторопиться с торжественным приемом? Конечно, матушка. А разве вы со мной не согласны? Вы знаете, что я заранее согласна во всем, что может споспешествовать вашей славе. Потому-то я и опасаюсь, не вызовет ли такая торопливость нареканий. что вы воспользовались возможностью избавить королевскую семью от расходов на содержание вашего брата, хотя он, несомненно, возмещает их и своей славой, и своей преданностью».